и непонятные крючки. Я искал ее. Найти человека легко. Я обзвонил дома престарелых, нет ли у них такой беспомощной, интеллигентный говорит по-французски. Потом сообразил, что в отделе кадров русского музея должен быть ее адрес. В русском музее сохранился ее адрес, Некрасова, 22. Но оказалось, она жила там до 79-го года, а свой новый адрес по небрежности не сообщила. В русском музее мне дали адреса ее коллег-приятельниц, но одна к этому времени умерла, другая жила за границей, третья и так далее. Найти человека легко, ищи не хочу. Было лето, мы собирались в Германию, и я поступал, на всякий случай, пока мы еще тут, в педагогические имени Герцена. Но споры были как будто не на всякий случай, не пока. Отец сказал «Учитель, ты всегда будешь нищим». Ларка сказала «Фу, не престижно и вообще, жальче мужчины-учителя, никого нет». Мама сказала «Может, хотя бы журналистам? Тут и престиж, и заработок». Но я уперся «Журналистам нет». «Мама тайком отнесла мои документы к себе на кафедру менеджмента, я забрал. Спал на своем школьном аттестате, чтобы мама еще раз не забрала его и не отнесла туда, где престиж и заработок. Не знаю, почему я так уперся, так хотел стать учителем литературы, потому что мы с НН не успели литературу, и где-то в Америке рос недовоспитанный мной скотина». Осенью я опять предпринял попытку найти НН, но был первый курс «Девочка-тень», как ее звали. Никогда еще не было такой яркой осени. Никогда. Ну, в общем, все как у всех. Искал, не нашел. Иногда думал, Алиса предала ее из детского интереса разломать куклу. Это было предательство. Ну, а я? Я опоздал всего на день. Я искал, но если я не все сделал, это тоже предательство, пусть мелкое, почти невидимое. Потом мысли о ней приходили ко мне все реже и реже, потом забыл. О романе я ничего не знал, не слышал. Нет, не так. Я много раз о нем слышал. Разбился самолет Аэрофлота. Из расшифровки черного ящика понятно, что пилот дал находившемуся на борту бизнесмену порулить, и он, резко повернув штурвал, сбил систему автопилота. Это Роман хотел порулить. Новости начинаются с фразы «Громкое убийство бизнесмена». По предварительной версии экспертов, стреляли из... Это в него стреляли. А вот «Тихое убийство» кого-то нашли на Синявинских болотах. А вот и ироническое. Некий бизнесмен бесследно исчез с большим кредитом. О романе я ничего не знал. Отец как-то сказал, ну и где же он? И кто же теперь неудачник, он или я? Значит, не так все было просто. Внутри каждого из нас, как говорил Скотина, много интересных Аладдинов». Осенью 2014 года, стоя у картины Малевича в корпусе Бенуа, я вдруг услышал голос со знакомой интонацией. Очень жаль, что Малевича считают исключительно художником супрематизма, что Малевич ассоциируется лишь с черным квадратом. Вы взгляните на этот замечательный крестьянский цикл, вы рассмотрите, рассмотрите. Я оглянулся. алиса золотоволосая, красивая, худая, между крупными яркими бусами бейдж русского музея, говорит с интонацией НН. Алиса, которая ни за что не хотела знать, только упоминать, экскурсовод, группа была подростки лет 16. А теперь посмотрите сами, подумайте у каждой картины. «Помните, что я вам говорила? Малевич — художник-интеллектуал, в отличие от от других художников», — сказала Алиса группе, а мне. «Я хороший экскурсовод. Это я при тебе». Застеснялась. За несколько минут, что группа самостоятельно рассматривала картины, Алиса сказала мне главное. «Она чувствует, что папа жив». «Я пришел, а вас нет. Ты уже уехала в Москву?» «В Москву?» «Нет, я забрала энн из больницы, и ты забрала НН?» «Ты забрала НН из больницы? Ты не уехала в Москву?» Глупо повторил я. «И что?» «Что-что?» — удивилась Алиса. «И стали жить. А куда мне было ее девать?» «Стали жить. Ты жила с НН?» «А она говорила...» Она пришла в себя, к ней вернулась речь. Она говорила? — Только по-французски. — Понятно. Значит, нет. Не пришла в себя. Алиса взяла НН. лекарство уход. Алисе было шестнадцать. Они с НН переехали в старую квартиру Романа. На проспекте Большевиков. Пока я обзванивал дома престарелых, НН была в соседнем доме. Мы годами жили рядом. Мы с Алисой могли столкнуться на троллейбусной остановке. Невозможно было так в торопях посреди толпы спросить, почему Алиса взяла НН. Чувствовала свою вину, мучилась. И я только промямлил. Ну, ты молодец. Да я просто хотела французский выучить засмеялась алиса Ну и вообще хотелось все-таки стать интеллигентным человеком. Алиса была великолепна. как всякий человек, не желающий говорить о себе пафосно, она была великолепна. А как там скотина в америке знаешь что-нибудь о нем? знаю он мне всю кровь выпил скотина такая у него ведь телепереходный возраст. погоди, я не понимаю ты что скотину взяла ты взяла скотину и что что что удивилась алиса стали жить втроем а куда мне было его девать а почему у него переходный возраст 20 лет назад он ходил в первый класс почему у него сейчас переходный возраст потому что он скотина у него переходный возраст из юношеского во взрослый но ну, ты как ты в германии живешь «Я помню, как ты говорил, что бабушка не хочет эмигрировать. На нее вся надежда». Бабуля не хотела эмигрировать. Она, как ружье на стене в первом действии, в третьем выстрелила. Оказалось, что у нее болезнь Альцгеймера. Мы тогда даже слова такого не знали. Из-за ее болезни отъезд не получился. Мама, в отчаянии напомнившая отцу о его еврейской крови, всегда чего-то главного не учитывала — и не учла, что бабулю, ее русскую маму, нельзя было взять с собой. Они, как всегда, чего-то недоузнали. Так что это вспенилось, пошуршало и как-то забылось, как все планы. Да никто всерьез и не собирался. А я переживал так, будто кончалась жизнь. — Ты взяла Энен и скотину, не могу поверить. Увидев, как Алиса сморщилась, я постарался изменить тон. «Значит, ты все-таки стала интеллигентным человеком, а Малевича рассказываешь. Слушай, а ты с Малевичем знакома?» «А то», — ответила Алиса и высоко подняла руку, собирая свою группу. У меня с ним в начале тридцатых был роман. А ведь я все эти годы высокомерно думал, что Алисина нехорошесть была предопределена. История жизни, собственные склонности, все вело ее к тому, чтобы стать плохой, чтобы и дальше приносить людям вред. И что же? Именно предательство развернуло ее к прекрасному. Как будто чем ниже провалишься, тем выше подпрыгнешь. Как будто другим путем ей до прекрасного было не доехать, не допрыгать. Кажется, это еще одна высокомерная мысль. Кажется, я идиот. Группа подтянулась к Алисе. Дети смотрели на нее, как экскурсанты всегда смотрят на хорошего экскурсовода. Немного как на маму. Ну что, все собрались? Взгляните на эту картину. Здесь определенно что-то Джойсовское проглядывает. Согласны? Невинно сказала Алиса. Группа закивала, согласна, проглядывает, Джойсовская. Но один мальчик все же спросил, а что это Джойсовская? И Алиса сказала, я тебе расскажу. Это прозвучало довольно хищно. Похоже, ей хотелось вцепиться в мальчика и рассказать. Алиса повела детей в следующий зал, растворилась в толпе. Я не пошел за ней. Это самый хороший конец истории из всех, что могли быть. Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях... Сейчас не вспомню точную цитату. Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто хотят, сжиманясь, сказать «ребячество» словно они стали лучше после сильнее чувствуют или больше два три года юности самая полная самая наша часть жизни самое важное определяет все будущее как то так сто пятьдесят лет назад герцен написал это про меня словно мы стали лучше после сильнее чувствуем или больше а не сказали ли мне на уроке что герцен Сказал это мне. Я ведь дружил с Герценом.